Безотказность Финальную апелляцию к чувствам, которую я хочу описать, я называю безотказность. Безусловно, стоит пояснить, что я имею в виду. В кейсах, собранных мною, постоянно встречались жалобы участников на то, что в некоторых ситуациях им сложно отказать человеку. И дело не в том, что давят на жалость, вызывают чувство вины или запугивают, а просто в том, что таким людям свойственна боязнь обидеть человека. Лишиться внимания и уважения окружающих, нежелание показаться невоспитанным или грубым, страх поставить под удар благосклонное отношение к себе. Многие из нас хотят быть хорошими в глазах других всегда и везде. Психологи утверждают, что в основе этого свойства так или иначе лежит страх. Страх быть непринятым, страх остаться в одиночестве, плюс ко всему воспитание, ведь с детства нас учили быть хорошими в глазах окружающих. И плевать, что тебе неудобно или твои границы нарушают. Главное, что подумают люди. Это и губит, делая некоторых настоящими жертвами подобных манипуляций. Получается, что жертвенность это добровольное. Безотказность человека, как качество личности, это неспособность ответить отказом на просьбу, которую выполнить зачастую проблематично. Этим и пользуются многие люди, которые выявили эту слабую сторону. Кейс номер 74 от Зои, 43 лет Для меня всю сознательную жизнь большой проблемой было отказать людям И ведь все головой понимала, но поделать ничего не могла Просит в неурочное время выйти на работу Все коллеги жестко отказывают и приводят обоснование А я соглашаюсь, хотя самой жутко неудобно Деньги просят дать в долг, никогда не отказывала Хотя знала, что скорее всего не вернут Я даже помню, когда в бюджетной сфере работала, стояла в очереди на квартиру. Долго ждала, а когда время пришло, уступила. Потому что на очереди еще одна молодая семья была. Уж очень просили. И ведь понимаю, что все вокруг злоупотребляют этим моим качеством. Но ничего поделать не могла и не могу. Как будто кто-то программу какую-то в голове установил. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, сколько бы могла всего избежать, Сколько бы могла всего получить, если бы умела жестко и уверенно отказывать Ведь если для всех оказываешься хорошей, то в результате сама становишься совершенно несчастной Зоя, 43 года Безотказность – опасная черта В моем понимании это признак слабоволия Уверенный и самодостаточный человек признает за собой право делать то, что считает нужным Думать так, как ему хочется, оставлять за собой право соглашаться или отказывать. Отказ – серьезная проблема для большого числа людей. Казалось бы, такое простое слово «нет», но многие не могут его произнести и не знают, как это сделать. Именно поэтому я предлагаю отдельно и подробно поговорить об этом в следующей главе книги. А пока подведем итоги и сложим пазл. Типы манипуляторов и апелляция к чувствам. Итак, мы с вами подробно рассмотрели самые распространенные манипуляции, апеллирующие к чувствам. Давайте еще раз вспомним, на чем же чаще всего играют недобросовестные оппоненты. Первое – чувство вины. Второе – жалость. Третье – страх. Четвертое – так называемое гендерное сексуальное. Пятое – чувство собственного достоинства. Шестое – обостренное чувство справедливости. Седьмое – безотказность. А теперь давайте вспомним классификацию манипуляторов и четыре основных стиля манипулирования, которые я описывал в первой главе, и постараемся их соединить с рассмотренными выше основными манипулятивными мишенями. И вот что у нас получается. Первое. Красный стиль манипулирования. Здесь мы имеем дело с жестоким и недоброжелательным деспотом, который доминирует, пытается всем управлять и любит тотальный контроль. Его основная мишень – чувство страха. Второе. Желтый стиль манипулирования, в котором фигурирует жертва. Вечный ребенок, неудачник, жертва обстоятельств, требующий внимания и заботы. Как мы понимаем, игра на чувстве жалости, а также на чувстве обостренной справедливости – главные мишени его искусных и порой театральных приемов. Третье. Синий стиль манипулирования в котором обвинитель чувствует себя как рыба в воде. Любитель пристыжать и сравнивать, коллекционер обид претензий, скептик и всезнайка, в проблемах которого виноваты все, кроме него. Логично, что основные мишени – это чувство вины и чувство собственного достоинства. Четвертое. Зеленый стиль манипулирования, где коммуникабельный и угодливый свой парень может втереться в доверие к любому. Играет он в основном на безотказности людей, а также ловко использует гендерные, сексуальные манипуляции, очаровывая и легко вводя в заблуждение. Пазл сложился. Теперь вы понимаете, откуда взялась такая классификация и почему я выделяю четыре основных типовых стиля манипулирования – красный, синий, желтый и зеленый. Остается, пожалуй, только один вопрос – а как же определить свою слабую сторону? Кого я встречаю среди своего окружения чаще всего? Деспота? Обвинителя? Жертву? Или своего парня? Для этого я предлагаю пройти тест на официальном сайте книги «Я манипулирую тобой» и ответить на этот вопрос. Заходите на www.manipulationdefusebook.ru Там вы можете найти раздел «Тест» или сразу перейти по ссылке www.manipulationdefusebook.ru